Глава 1. Итак, начнем. У каждого из нас своя собственная история, и каждая интересна по-своему. И расскажу я вам про свою историю. По мне она не такая уж и интересная, и объясню почему. Знаете, есть какая-то обыденность, словно все начинается заново и повторяется по кругу. День сурка, если назвать по-другому. Эти два слова. идеально описывают мою нынешнюю ситуацию. Мое имя Агата Эдерли, мне без пяти минут 20 лет, на дворе 21 век, и я проснулась все в том же месте, с теми же проблемами и с таким же плохим настроением, как и вчера. Обо всем по порядку. Вот уже как второй год я учусь в Академии Святого Иоанна, дабы получить хорошее образование и стать, даже не знаю кем. Кем-то более значимым. чем были мои родители. Тем, кому не будут относиться с пренебрежением. Кого не будут унижать и подкалывать. Да, определенно тем человеком, на которого захотят равняться. Но пока как-то не очень-то и выходит. «Агата! Агата Эдерли!» Послышался крик из коридора нашего женского крыла в Академии. «Убейте меня!» проговорила я сонным и хриплым от сна голосом. «Сестренка!» Дверь с размаху открылась, и в нее ворвалась золотоволосая бестия по имени Барбара, а еще по совместительству и мою родная сестра. «Барбара, простонала я и накрыла свое лицо подушкой, зачем так громко? Тебя слышно на всю академию?» «Ну и что?» Ничуть не смутившись и тут же запрыгнув ко мне на кровать, спросила она. «Пусть все слышат, что у моей сестры сегодня день рождения». Восторженно сказала сестра и захлопала в ладоши. «Всем все равно», — ответила я. «Хоть мы и родные сестры, но характеры у нас совершенно разные. Она взрывная, яркая, живая, а я полная противоположность, тихая, весьма спокойная и угрюмая, если так можно выразиться. Нет, я довольна своей жизнью, тем, что у меня есть сестра, но на фоне ее складывается впечатление, что я именно такая». Внешность у нас не такая разная, как характеры, но, несмотря на похожесть, во мне нет того яркого света, что есть в ней. Не знаю, как и объяснить это. Барбара словно луч света, такая счастливая, словно светится вся. От нее исходит такое тепло и энергия, что ты сам как будто заряжаешься ею. Будто она живет в другом мире, не в таком сером и мрачном, как я. Мы всегда были такими. Я – второй дочерью. у которой не всегда все получалось, которая раз за разом терпела неудачу, а она, номер один, старше меня на 10 месяцев, прирожденный лидер, человек, которому все всегда удается. С днем рождения, сестричка, еще раз поздравила она меня и вручила маленьких размеров коробочку, пусть эта вещица сопутствует твоей удаче. Я открыла коробку и увидела кулон в виде полумесяца луны, улыбнулась своим мыслям по поводу удачи. Да уж какой-какой, но удачливый меня точно назвать нельзя. Не думаю, что этот кулон что-либо изменит. Несмотря на свои мысли, я все равно с благодарностью приняла его. Спасибо. Давай помогу надеть на твою цепочку его. После того, как я кивнула и сняла цепочку, сестра надела кулон и отдала мне ее. Вот так-то лучше. Теперь удача точно будет со мной? Естественно, по-другому и быть не может. Барбара поднялась с кровати и направилась к моему скромному шкафу. А теперь давай вставай и выберем тебе что-нибудь особенное. Барбара, выбирать особо не из чего. У нас все равно форма в академии, ты же знаешь. Да, но то ты носишь почти всегда брюки, рубашку застегиваешь на все пуговицы, и этот еще свой жакет надеваешь, застегивая полностью. Сестра открыла шкаф и стала доставать оттуда то, что я очень редко надеваю. Только не юбка. Взмолилась я и подскочила к Барбаре, пытаясь выхватить одежду из ее рук. Это же неудобно. Почти все неудобно, что красиво, заметила она. Даже не старайся. Агат, ты же знаешь, что все равно у тебя не выйдет меня переубедить. Я молча вернулась на кровать, сев на нее. Сестра права, с ней спорить бесполезно, себе дороже будет. Хорошо, делай что хочешь. Отлично! Она радостно похлопала в ладоши и далее стала доставать остальную одежду из шкафа. По итогу, я стала похожа на большинство девочек из нашей академии. Темно-синяя юбка чуть выше колена, белую рубашку мне не позволили застегнуть на все пуговицы, поэтому верхние две остались не застегнуты. Поверх рубашки на мне одет такого же цвета, как и юбка, жилет, который полностью застегнут. тем самым подчеркивая небольших размеров грудь. Образ дополняют телесного цвета колготки, туфли на невысоком каблуке, серьги-гвоздики. Волосы же сестра сказала мне распустить, и с одной стороны заколоть, так я и поступила. «Красотка, осталось только накрасить тебя. Больше для себя, нежели для меня», — проговорила Барбара. «Нет, я знаю, как ты красишь, Барбара», — запротестовала я, «давай я лучше сама». Обещаю, что накрашу тебя, естественно. Она даже пальцы рук скрестила. Только давай я сделаю. Хорошо, но только все по минимуму, поняла? Ответом мне послужил кивок головы. Не знаю, с чем это связано, но моя кожа не выносит косметику. Я могу, конечно, с ней ходить, но в основном мне более часа. Если глаза сильно накрашены, то они начинают слезиться, сразу же хочется спать, а на коже от тонального крема Такое ощущение, будто бы как от очень жирного крема. Если все по минимуму, то проблем никаких нет. Барбара подчеркнула мои глаза черным карандашом и слегка по ресницам прошлась тушью, а на губы нанесла легкий блеск. Нравится? спросила она, радуясь своей проделанной работе. Да, спасибо тебе. Не очень-то ты довольна, я смотрю. Довольна, правда. Просто я искренне не понимаю, зачем этот весь марафет. Ничего не изменится от того, что я по-другому оделась. «Может, измениться? Откуда ты знаешь?» С улыбкой спросила Барбара и подошла ближе. «Ты всегда останешься моей младшей сестренкой, за которой я буду приглядывать и оберегать от всяких никчемных парней». «Он здесь не при чем, Барбара. Я отвернулась, чтобы взять сумку». и чтобы сестра не видела, как изменилось мое выражение лица. Ой, конечно, конечно. Я же вижу, как ты смотришь на него, и как смотрит он на тебя. Это не просто взгляд, мы расстались по обоюдному согласию, и решили остаться друзьями, нет. Агат, это скорее взгляд, который говорит, хочу вернуть тебя, но от этого нам обоим не станет легче. И... Хватит, не хочу об этом говорить. Окей. Тогда пойдем скорее. История с Дмитрием у нас вышла непростая. Это мои первые отношения, естественно, ты привязываешься к человеку. Мы встречались два года, прежде чем расстались. Я думала, что любила его, возможно, до сих пор люблю. Он тоже любил меня. Но как-то все произошло само собой. Никто никому не изменял, ничего подобного не было. Просто однажды мы сели поговорить и приняли такое решение, не было ни криков, ни ругани. Иногда так случается, что люди просто расстаются. Это именно такая история. Хотя я скучаю по нему. Барбара никогда его особо недолюбливала, По ее мнению, он слишком простой. Мне даже не интересно, что это значит. Мы вышли из моей спальни и очутились в коридоре, где только одни девушки. Всего в Академии пять корпусов, жилые из них, три, остальные два – учебные. Девушки живут отдельно от парней, а преподаватели в третьем корпусе. С сестрой стали многие здороваться, что неудивительно, из нас двоих она более общительная и знает многих. Я же здоровалась с наименьшим количеством. Когда же мы уже очутились на улице, где царила суматоха, все куда-то бежали и что-то суматошно обсуждали. К нам вальяжной походкой подошел мой лучший друг Георгий. «Кажется, только ты никуда не торопишься, Георг», – заметила я и улыбнулась ему. «К чему вся эта спешка, Агат?» – заметил он и улыбнулся своей роскошной улыбкой, от которой многие девчонки попадали бы в обмороке, но не я и не моя сестра. Нужно наслаждаться неспешностью жизни и созидать прекрасное. Например, вас, следом последовала еще одна улыбка. «Не стоит льстить нам, Георг», – опередила меня Барбара. «Никакой лести, только чистая правда. Вы сегодня замечательно выглядите». «Спасибо», – решила поблагодарить я его, пока сестра что-нибудь не сказала такое, что могло бы задеть его чувства. У Георгия и Барбары тоже есть своя история. Его и его семью мы знаем очень давно, наш отец как-то работал на них, поэтому детство мы часто проводили у них в особняке. Его родители замечательные люди, как и он сам, простые, несмотря на свой титул. Отец Георгия, Сарес, является дальним родственником действующего императора нашего государства, поэтому и носит титул графа. Сколько себя помню, Георгию всегда нравилась моя сестра, он неоднократно признавался ей в этом, пару раз звал ее замуж, наши семьи только за. Но сама Барбара, как признавалась, ничего подобного к нему не испытывала. Только дружба, не более. Я ей множество раз говорила, чтобы она подумала, потому что Георгий никогда бы ее не обидел, он бы сделал для нее все, хоть достал бы звезду с неба. У Барбры было трое парней, но, как говорит она, все не то, ищет того, сама не зная чего. Георгию же кроме нее никто не нужен. Что происходит? Поинтересовалась сестра. Что за суматоха происходит? Все какие-то оживленные. «Ты тоже заметила?» Это уже спросила я. «Конечно». «Не знаю, я не в курсе», пожав плечами, сообщил Георг. «Странно все это», проговорила сестра. «Агата, — обратился ко мне друг, — помнится мне сегодня у кого-то особенный день?» «У кого-то, может, и особенный, но не у меня, для меня это самый обычный день». Добрось. Да Если бы день рождения было бы чаще, чем раз в году, то день был бы обычный. Но это же не так. А как ты себе представляешь день рождения чаще, чем раз в году?» Усмехнувшись, спросила я и поправила сумку на плече. «Ладно, пропустим этот момент. Я тут не спорить с тобой собрался и что-то доказывать, а поздравить с праздником хочу, Агат». Он достал какую-то маленькую коробочку из кармана и протянул мне. «Что это?» «А ты открой и узнаешь», — криво улыбнувшись, ответил друг и мельком взглянул на сестру. «Я сделала, как он сказал, и внутри оказался цветок. И не просто какой-нибудь, а серариус. У меня даже брови на лоб поползли. Георгий, я не могу это принять. А я тебя и не спрашиваю, можешь или нет», — с твердостью сказал Георг. «И зачем он ей?» Небрежно спросила Барбара. Мы не в таких условиях живем, слава светлым, что ей это когда-нибудь пригодится. Это мой подарок. И мне решать, что дарить, а что нет. Повисла напряженность. Я решила ее как-то разбавить. Спасибо тебе, это поистине волшебный подарок. Правда надеюсь, что он мне пригодится, нервно усмехнувшись сообщила я. Если мне память не изменяет, то он действует только от магии. «Да, я об этом позаботился, можешь не волноваться». Георгий подошел ко мне и провел сверху рукой по цветку. На несколько мгновений Серариус засветился и заблестел, после стал самым обычным на вид желтым цветком. Георг применил к нему свою магию. Теперь у него есть все свойства. Это волшебно, я все еще как заворожённая смотрела на этот цветок. «Серариус, цветок?» который растет только в определенной местности и уж точно не в наших краях. 800 лет назад их было много, а после в один момент они практически перестали расти. Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят, что это связано с тем, что люди использовали их для усиления своей магии и в погоне за властью совсем забыли, что рано или поздно ресурсы заканчиваются, другие же утверждают, что связано это с войной. Было много раненых вовремя и после Великой войны, и тем самым, чтобы спасти себя и близких, они использовали именно эти цветы. Сейчас же цветы эти настолько редки, что легче увидеть на небе падающую звезду, чем найти Серариус. Он может залечить самые тяжелые раны, усилить магию, если таковая имеется в несколько раз, спасти человека от иллюзий. Где ты его раздобыл? Мне очень стало интересно. Неважно. Еще раз спасибо, я убрала его к себе в сумку. Как это мило, проговорила сестра, и в ее интонации отразилось недовольство. Теперь, может быть, пойдем на урок. С каких это пор, Барбара, ты стала порядочной студенткой, которая не опаздывает на лекции? Спросил Георг. С тех самых, напряжение вернулось. Так втроём мы направились в аудиторию. Я чуть отстала от них, задумывавшись о своем. Когда же посмотрела им в спину, то поняла, что из них вышла бы хорошая пара. Она – девушка высокого роста, с хорошей фигурой, длинными золотистыми волосами, карими глазами, приятными чертами лица. Небольшой нос, пухлые розовые губы, заостренный подбородок и густые брови, которые придают ее глазам выразительный взгляд. «Красивая» – вот какое первое слово – Приходят в голову, глядя на мою сестру. Барбара гордая, непокорная. Она из тех людей, что ни за что не отступится, пока не отстоит свою точку зрения. Он выше ее сантиметров на пять. В нем присутствуют те особенности, что сразу же выдают в нем аристократа. Худоба, высокий рост, длинные пальцы рук, заостренные черты лица, бледный цвет кожи. Волосы у него каштанового цвета, Глаза же светло-голубого оттенка. Вальяжность и некая неспешность видна и в его походке, и в других действиях. Как и многие парни в нашей академии, Георг не застегнул рубашку до конца, а рукава закатал до локтя. Они подходят друг другу, как и по внешности, так и по характеру. Моей сестре нужен тот, кто будет сдерживать ее непокорность. Она и сама это прекрасно знает, и говорила мне об этом множество раз. «Агата, привет!» Сзади меня кто-то окликнул. Я, а следом и мои друзья обернулись. «Катрин!» С улыбкой до ушей я подбежала к ней, и мы обнялись. «Ты поправилась?» «Почему не сказала, что выписывают?» «Я бы тебя встретила». Решила сделать сюрприз, радостно проговорила она. «Тем более у тебя сегодня праздник, не хотела, чтобы ты вставала рано, хотя бы выспишься». «И да. Прости, у меня нет подарка для тебя». Катрина с извинением посмотрела на меня и закусила губу. «Выше, да ничего страшного, я покачала головой. Для меня лучший подарок – это то, что ты поправилась». «Катрина, моя близкая подруга, за исключением сестры. Познакомились мы на первом курсе и сразу же сдружились. Она очень открытый и легкий человек в общении. Она моего роста». Поэтому от Барбры в этом плане мы отстаем, внешность же у нее наоборот отличается от характера. Если внутри она воздушная, простая и очень дружелюбная, то снаружи черные прямые волосы, темно-карие глаза, которые Катрин подчеркивает тушью и подводкой, почти всегда присутствует вишневая помада на губах. Яркая внешность, которая никак не вяжется с ее пушистым и нежным характером. На одном из заданий, не так давно, Катрин переусердствовала со своими целительскими силами и израсходовала весь имеющий резерв, а это чревато последствиями. Умереть она, конечно, не могла, потому что рядом были старосты и вовремя это заметили. А вот если бы их не было, то. Тогда бы я могла с ней сейчас не говорить. Как ты себя чувствуешь? Спросила я и посмотрела на приближающихся Барбару и Георгия. Как раньше. Врачи сказали, что Силы в ближайшее время должна окончательно вернуться. Это прекрасная новость. «Привет, ребят», – поздоровалась Катрина с моей сестрой и лучшим другом. «Рада тебя видеть, Катрин», – Первый произнесла моя сестра с вежливой улыбкой на лице. «Выглядишь хорошо», – это уже заметил Георг. «Чувствую себя так же», – усмехнувшись, сообщила Катрина, – что за переполох сегодня в Академии. Хороший вопрос, задумчиво произнес Георг и потер подбородок, только вот мы на него ответа не знаем. Так сейчас узнаем, пожав плечами и усмехнувшись, глядя на него, сказала сестра, Миран. И окликнула мимо проходящего парня наших лет. Да? На нас обернулся рыжеволосый парень с веснушками и растерянно посмотрел на сестру. А ты не знаешь, что за суматоха происходит сегодня? Лучезарная улыбка, которая предназначается только ему, обычно после такой улыбки Барбры люди делают, что она захочет. Я мельком глянула на друга, у которого напряглась челюсть. «Вы не в курсе?» Мы коллективно отрицательно покачали головой. «Надо же!» Миран почесал затылок и, кажется, удивился такой простой вещи, что мы не в курсе. «Так ведь сегодня возвращается принц Генри!» «Да?» удивленно спросила сестра да его пребывание на границе подошло к концу еще вчера сообщил он нам вот как задумавшись о чем-то своем едва слышно проговорила барбара вот так новость заговорила катрина после непродолжительного молчания его возвращение намного значительнее моего не говори ерунды катрин запротестовала я и обняла ее он нам никто а ты наша подруга Просто для всех других он принц, и поэтому все так переживают, хотя мне не ясно почему. Но он и наш принц тоже. Да, согласилась я с ней, и наш принц тоже. Повисло какое-то напряженное молчание, только мне непонятно почему. Задавать этот вопрос вслух не стало. Захотят, заговорят, но, видимо, их всех одолевают какие-то свои мысли. Я так задумалась об этом, что когда направилась в класс, то не заметила человека. резко вылетевшего из-за поворота, и врезалась в него. «Ой!» — только и сказала прежде, чем подняла глаза. «Агата!» Знакомый голос. Такой знакомый и такой родной. У меня даже мурашки по всему телу пошли, а в животе что-то ухнуло. «Ты как?» Теплые руки Дмитрия легли мне на плечи, а сам он заглянул в мои глаза. «Не ушиблась? Все в порядке!» «Да», — заикнувшись, сказала я, «всё хорошо, мне стало сложно подбирать слова». «Извини». «Это ты меня извини, не заметил тебя». На этом наш диалог закончился. Мы просто продолжили смотреть друг другу в глаза, а его руки так и остались на моих плечах. Наверное, я скучаю по нему. За это время мы привыкли друг к другу. Мне не хватает тех эмоций, что он дарил мне, милых слов, что говорил». И заботы которую проявлял привет димитрий за моей спиной зазвучал стальной голос сестры привет барбара из-за этого мой бывший парень прервал зрительный контакт и посмотрел на ту к кому обращался нам пора на занятие, агата как только сестра это сказала то тут же взяла меня под руку и направилась вместе со мной в аудиторию мне так хотелось обернуться даже не смей. Шикнув на меня, сказала Барбара. Что не сметь. Оглядываться на него. Как будто ты не знаешь, о чем я. Что ты так на него взвелась? Остановившись, спросила я, в какой раз. У меня складывается впечатление, что встречалась с ним ты, а не я. Он виноват. Крикнула она, и в этот момент на нас посмотрели люди. Сестра это заметила и стала вести себя тише. В чем? Что я с ним рассталась? Да, захотел бы, то остановил. Не захотел, констатировала факт, я и дальше последовала по коридору. Георгий и Катрина всё это время молчали и не произнесли ни слова. В аудиторию я зашла, когда она как раз уже начала заполняться студентами. Села где-то в середине, места в конце были заняты, да и не люблю я сидеть на задних партах, Многое там не слышно, а сдавать экзамены как-то нужно. Первые парты в основном всегда свободны, за исключением пару предметов. Этот как раз из последних. История Киралиуса. Рядом обойдя меня села Барбара, а с другой стороны приземлилась на стул Катрина. Георгий же сел прямо перед нашим рядом. «Так непривычно», – тихо сказала Катрин, – «но я услышала». «Конечно?» Ты же почти три недели находилась в госпитале, заметила я, и достала из сумки тетрадку с ручкой и учебник. Восстановление твоих целебных сил требовало время. Больше не стоит так делать, Катрин, я положила свою руку на ее. Но все те люди, подруга отвела взгляд в сторону, я так хотела им помочь. Понимаю, кивнула своим мыслям, я, наверное. Я бы поступила так же. Не поступила. Встряла в наш разговор Барбара. И почему же? Я бы тебе не позволила. Сестра даже не посмотрела в мою сторону, но эти слова дорогого стоят. В аудиторию зашел высокий статный мужчина средних лет, в идеально гладкой рубахе и такими же брюками. Наш преподаватель, Александр Эллингтон. Какое-то время студенты еще о чем-то разговаривали, но в скором времени наступила идеальная тишина. Всем доброе утро! Использовав магический усилитель, чтобы его было лучше слышно, сказал мистер Эллингтон, на чем мы остановились в крайний раз, кто-нибудь напомнит мне. Конечно же он все помнит. Просто проверяет нас. Какое количество учащихся его слушало и хоть что-то запомнило. На истории пришедших с гор, так мы называем тех, с кого зародилась магия. Правильно, мистер. Напомните фамилию? Флетчер. Точно, профессор Эллингтон кивнул своим мыслям, мистер Флетчер. Это было так давно, что ни в каком источнике вы не найдете точную дату, когда простые смертные, он обвел аудиторию своей рукой, то есть мы с вами, соприкоснулись с нечто прекрасным. С тем, что дало нашим предкам силу. Не всем, подумала про себя. Правда, что это сами высшие послали их. Спросил кто-то из сидящих здесь. Хороший вопрос, на который нет ответа. Здесь лишь можно строить догадки и предполагать, а точного ответа никто никогда вам не даст. Преподаватель присел на край своего стола. Возможно, что если бы не они, то мы бы сейчас с вами здесь не сидели и не разговаривали, мистер Эллингтон отрицательно покачал головой, прогоняя какие-то свои мысли, но это уже лишнее. Мы тут с вами собрались не философию проходить, а историю. Так что продолжим. Профессор встал и начал ходить взад-вперед. После этого события была Великая война, наверное, как раз благодаря той силе, что мы получили, поэтому и победили. Кто-либо помнит года? Я помню только начало, а когда точно закончилось, это назвать не смогу. Как мало рук, сделал вывод профессор. Дверь в аудиторию открылась. Все тут же встали со своих мест. И я в том числе, склонили головы в знак уважения. Зашел наш наследный принц Генри Соломон Горильсон. Учитель же склонил голову в знак своей преданности короне и императору. «С возвращением, ваше высочество», — проговорил профессор Эллингтон. Рядом с принцем стоит и его лучший друг Сиран Ангольд. Принц и Сиран прошли на свободные места, поднялись куда-то выше, чем сидим мы. Как только они сели, то занятие продолжилось как ни в чем не бывало. Это было наше первое приветствие ему, следующее будет не скоро, ибо в Академии, когда кто-то видит наследного принца, может обращаться к нему как к обычному студенту. В связи с его долгим отсутствием, около трех месяцев, мы обязаны были при встрече с ним здороваться именно так, как здороваются с будущим императором. Вот уже 125 лет, на Киралиусе, Правит император Вильфор вертикальный слэш, Горильсон. И чувствую, что его сын Генри зайдет на трон еще не скоро. На это есть две причины. Первая слава высшим: в нашей стране все в порядке, война идет только на границе, и то назвать это войной после того, что было во время Великой войны, нельзя. А вторая причина в долгожительстве нашего императора. На данный момент ему сейчас сто года. из которых 125 он правит. На вид ему можно дать не больше 50. Идеальная сила для правителя. Мне кажется, он даже как-то внешне изменился. От мысли меня отвлекли перешептывания Барбры и Катрины. Ты тоже заметила? – спросила сестра подругу. Ага. Оставшуюся лекцию я старалась слушать внимательно, не отвлекаясь на перешептывание других. На следующий раз. будет для вас небольшое задание бесценные мои начал подводить итог профессор эллингтон может без заданий обойдемся профессор выкрикнул кто-то из аудитории не обойдемся послышался тяжелый и недовольный вздох так вот продолжил учитель в следующий раз мы с вами поговорим о темных в аудитории все резко замолкли и кажется перестали дышать простите миран Тот самый рыжеволосый парень, единственный, кто осмелился нарушить тишину. «Так разве можно?» «Это же...» «Запрещено!» «Мистер Глейхен, обратился к нему наш преподаватель. Вам нужно освежить свои знания о кодексе нашей страны». «Когда вы его в последний раз открывали?» Ответом послужило пожатие плечами. «Так я и думал. Так вот, спешу вам и всем тем, кто забыл напомнить», что на уроках об этом говорить не запрещено. Ничего не случится, что мы с вами обсудим это. Поэтому если кто-либо найдет какую-то информацию о них и соизволит поделиться своими знаниями, то получит плюс на экзамене. Я бы обрадовалась, не будь это так сложно. Информацию о темных я слышала только от родителей, и то чисто случайно. Ну и конечно, мне известно то, что известно всем. Их больше нет. и вся возможная информация о них стерта с лица земли. Магический шар, висевший над дверью, окутал аудиторию в приятный нежный оттенок фиолетового, извещая нас о том, что первый предмет закончился. «Всем спасибо», — поблагодарил нас мистер Эллингтон, и первым покинул аудитория, следом начали расходиться и студенты. Барбара с Катриной пошли в уборную, я же присоединилась к Георгию, направившись в большой зал. Ты какая-то задумчивая в последнее время, Агат. Что-то случилось? Нет, все хорошо, я бегло улыбнулась. Просто я много думаю. Нужно расслабиться тебе. Тебе легко говорить, когда по успеваемости ты один из лучших. Я перевесила сумку с одного плеча на другое, а вот когда находишься ближе к концу, то расслабиться не получится. Я тебе предлагал взять дополнительные занятия, чтобы повысить свою успеваемость. Повторил Георг и подружески закинул на меня руку. «Да и зачем тебе какая-то успеваемость сдалась?» «У тебя полный набор друзей». Георгий ослепителен улыбнулся и начал загибать пальцы, перечисляя всех по порядку. «Портальщица, целительница и дышащий». «Отличный набор, знаешь ли?» Я усмехнулась и довольно улыбнулась. «Согласно, отличный набор, после радость сменилась печалью». Только вот я туда никак не вписываюсь. Тебе и не нужно, прервал друг, стоит только быть рядом. Агат, не нужно гнаться за иллюзиями, некоторым что-то дано, другим нет. В этом нет ничего такого. Тебе легко говорить со своей магией, а мне? На этом моменте я замолкла на мгновение, а затем договорила, а вот мне без нее, нет. Может быть, она еще будет, Георгий старается подбодрить меня. Мне уже два года, как исполнилось 18, начала говорить я, уже было бы, и решила прекратить эту тему. Хотя что я тебе рассказываю, все равно ты и так все знаешь. Бывают исключения. Бывают, но вряд ли я одно из них, в подтверждении своих слов, пожала плечами. Ладно, больше не будем об этом. Твое предложение по поводу дополнительных занятий в силе? Конечно, для тебя оно всегда будет в силе. Георг улыбнулся и посмотрел вперед. Я проследила за его взглядом и поняла, что смотрит он на наследного принца, которого окружило человек пятнадцать. Одни у него что-то расспрашивают, другие же решили лично поздороваться. «Мне тоже предстоит к нему подойти», — заговорил Георг. «Обязывает титул твоего отца?» «Догадалась я, да. Так бы не подошел. Он такой же, как и мы». Его единственное отличие лишь в том, что родился с золотой ложкой во рту, нелестно отозвался о нем мой друг. «Если ты считаешь нужным мне подходить, то можешь этого не делать, вряд ли он запомнит всех», – предложила я, поправив сумку. «Иногда мы обязаны делать вещи, которые не зависят от нас», – Агата взглядом вернулся ко мне, – «а теперь прости мне, я удалюсь». «По поводу занятий тогда договоримся позже, хорошо?» Да, конечно. Георгий направился в сторону Генри, я же получше старалась его рассмотреть, дабы заметить те различия, которые увидели сестра и подруга. Высокий рост принца сразу выделяет его среди других, он выше многих парней в академии. Телосложение у него, однако, не как у аристократа, а скорее как у воина. В этом он пошел в своего отца, наш император, достаточно сильный и в хорошей физической форме. Лицо тоже выглядит воинственным, острые скулы, высокая прямая переносица, твердый взгляд, широкие темные брови, тонкие губы. Волосы у него черного цвета, чуть выше плеч, наверху собраны в небольшой хвост, и из-за этого его лицо делается каким-то хищным. Глаза не знаю какого цвета, с моего места не разглядеть, но точно не светлых оттенков. Он на год старше меня, но большинство занятий с нами совпадает, поэтому и пересекаемся на них. Насчет его магии точно неизвестно, что это, но скорее всего у него, как и у императора, это долгожитие. Если было бы что-то еще, то оно уже давно проявило себя. Пока что он выглядит, как и все мы, но когда мне будет сорок, ему все еще на вид будет двадцать. Георгий подошел к нему и склонил голову в знак приветствия, и начал что-то ему говорить. Слушает его не только принц, но и его друг Сиран. Внешностью последнего, сильно отличается от внешности Генри. Его друг наоборот блондин, с такой же длиной волос, пониже его ростом сантиметров на пять, телосложение у них на вид одинаковое. Глаза ярко-голубые, их цвет виден даже с моего расстояния. Чувственные губы, нос прямой, нос горбинкой, брови тонкие, и когда он улыбается, то на щеках образуются ямочки, прям как у меня. Если у наследного принца внешность хищника, то у сирана милого парня. Но оба все равно красивы. Я так увлеклась их разглядыванием, что даже не заметила, как ушел Георгий. К принцу подошел кто-то другой, незнакомый мне. Генри отвлекся от него и на мгновение посмотрел прямо туда, где стою я, и наши глаза встретились. Я быстро опустила взгляд вниз, избегая зрительного контакта. Не это пялиться на принца в открытую. Так я дошла до следующей аудитории, где меня уже ждала Катрина. «Вот ты где?» «А я тебя искала, подойдя», — сказала она. «Вроде бы вышла раньше, а пришла позже». «Да, я задержалась. А где сестра?» «Пошла вроде бы, как и многие другие, здороваться с принцем», — сообщила Катрин, когда мы уже сели на стулья. «Странно, я ее не видела там». ты тоже здоровалась подруга искренне удивилась и даже открыла рот нет зачем мне это георгий пошел это делать а я осталась в стороне я нахмурилась и продолжила зачем она вообще пошла с ним здороваться в этом нет никакого смысла ладно мы были бы из знатного рода и это входило в наши обязанности но просто так не знаю катрина пожала плечами а взгляд ее стал тяжелый Я отвыкла видеть эту особу. Я посмотрела туда же, куда и подруга, и увидела вошедшую Викторию. Девушка с рыжими и кудрявыми волосами, светло-карими глазами, приятная на внешность. Большие глаза, пухлые розовые губы, веснушки на идеальной светлой коже, брови чуть темнее, чем волосы, курносый носик. На вид милая, но вот характер. Она владеет магией огня. А это что-то, да значит. За то время, что мы учимся вместе, Барбара успела ее записать в свои враги номер один. У них у обеих вспыльчивый характер, и обе любят быть первыми. Катрина же просто ее не любит, я же отношусь к ней нейтрально, мне с ней соревноваться нет смысла, потому что я в любом случае буду слабее. Она размеренной походкой прошла мимо нас, но затем вдруг остановилась и бросила. С выздоровлением, Катрин. Госпиталь плохо сказался на твоем внешнем виде, заметила Виктория, и я услышала, как она усмехнулась, а Катрина обернулась. Выглядишь так себе. В любом случае лучше тебя, лестно отозвалась подруга, а сзади послышалось рычание. Тише, львица, угомони свой пыл, а то подожжешь что-нибудь. Когда Катрин это сказала, то я обернулась, чтобы посмотрела на нее. У Виктории в глазах в буквальном смысле стал пылать огонь. А на кончиках пальцев он заплясал. Соглашусь с Катрин, заговорила я. Виктория, успокойся, ты можешь здесь что-нибудь поджечь. Тебя вообще никто не спрашивал, бездарность. Мои слова на нее подействовали, хоть она и задела меня. На этом словесная перепалка прекратилась, и Виктория села куда-то позади нас. Прямо перед преподавателем в класс успела зайти Барбара. Георгий же куда-то подевался: Ты где была? Практически в унисон спросили мы с Катрин у моей сестры. В туалет еще забегала. А с принцем здоровалась? Решила допытаться Катрина. Да, Катрин, следом последовал короткий ответ от Барбры. О, профессор Лоранта, обрадовавшись, сказала я, чем прервала Катрину и Барбару. В аудиторию зашла женщина средних лет, с русыми длинными волосами, которые собраны в высокий хвост. в строгих брюках и белой рубахе. Тонкие губы сложены в полуулыбке, глаза блестят и зорко смотрят на всех сидящих здесь, запоминая каждого. Ей даже не нужен список посещаемости, чтобы всех запомнить. Мисс лоранта помнит все, что видела с самого ее рождения. В этом и есть ее сила. Это официально мой самый любимый предмет из всех и любимый преподаватель. Всем светлого дня, Поздоровалась она. Светлого дня, мисс Лоранта, хором ответили мы. Мисс Кейнес, это фамилия Катрины. С выздоровлением вас. Рада видеть. Спасибо, подруга слегка смутилась и глаза забегали из стороны в сторону. Сегодня у нас будет интересная тема. Временное пространство. Вижу по вашим глазам, что мысли какие-то по этому поводу есть. Преподаватель села за свой стол, И еще раз обвела взглядом нашу аудиторию, кто из присутствующих умеет создавать порталы. Моя сестра единственная, кто подняла руку. Хм, мисс Лоранта поправила очки на переносице. У предыдущей группы было три человека. Здесь вообще один. Мисс Барбара Эдерли, прошу, выйдите к нам, чтобы все вас видели. Сестра, гордо задрав голову, спустилась в центр помещения, где мы находимся. И ни капли не стесняясь, медленно стала переводить взгляд от одного студента к другому, на мне она задержалась и улыбнулась глазами. Иногда я завидую ее уверенности. «Мисс Эдерли, сейчас я вам дам самое простое задание». Профессор Лоранта встала и подошла к ней, взяв с собой ручку. «Создайте портал». Барбара кивнула, и от кончиков ее пальцев, в разные стороны, стали исходить что-то похожее на молнии. Далее, в воздухе, она стала создавать круг своими руками. Он получился диаметров сантиметров 20. См. Такое себе, а не портал, сказала сзади Виктория специально, чтобы ее услышали. На сестру эти слова повлияли, и она чуть поколебалась, и портал тут же закрылся. Барбара злобно посмотрел Ага Викторию. Не сталось обратилась к ней профессор. Замечание может делать каждый. Вы можете сами выйти и попробовать. Я улыбнулась. Да и не я одна. За это и люблю профессора Лоранту. Она поставит на место любого. Говорят, что даже делала замечания принцу Генри. Эти занятия у нас с ним отличаются, поэтому свидетелем данного случая мне не приходилось быть. К вашему сведению, создание портал очень скрупулезное дело. Я бы может и сделала, и уверена, что получилось бы в разы лучше. На Викторию-преподавательницу никак не подействовали, только у меня другой дар. Знаю, голос из любезного изменился на строгий. Так если не знаете, какого это, то не лезьте не в ваше дело. Я услышала, как сзади она недовольно выдохнула. Продолжайте, мисс Эдерли. Хорошо, проговорила сестра и вновь сосредоточилась. Получился точно такой же портал. Теперь. Мисс Лоранта протянула ручку моей сестре. «Переместите ручку в место, где ее не найдут». Барбара нахмурилась, но задание сделала. «Хорошо. Кто-нибудь из присутствующих сможет определить, где находится сейчас та самая ручка?» Задала она вопрос на всю аудиторию. В ответ тишина. «Радуйтесь, что нет у людей такой способности, как компас, иначе бы пользы в порталах никакой не было». Профессор отрицательно покачала головой, а после уверенным тоном продолжила, «Я вам могу сказать, где она находится». Мисс Лоранта вернулась к своему столу и достала что-то маленькое из ящика. «Похоже на видящий шар», — предположила я. «Она в лесу Хараса». «Как вы узнали?» Удивившись, тотчас же спросила Барбара. «Благо мы изобрели видящий шар и можем отследить предмет», который до этого предварительно пометим», улыбнувшись, ответила преподаватель и попросила сестру вернуть ручку. «Да, мы можем отследить предмет с помощью наших изобретений, но они не всегда работают». «Знаете, где нельзя будет ничего отследить?» «За границей», — ответил кто-то из аудитории. «Совершенно верно, мистер Зиган», — утвердительно качнула головой профессор. «Вещи ли человека невозможно будет никак найти?» и вычислить только в двух случаях, если он находится, как сказал мистер Зиган, за границей и если переместиться во временное пространство. Теперь, мисс Эдерли, я усложняю вам задачу, вновь обратилась к ней преподаватель, попробуйте переместить эту же ручку туда, где вы никогда не были. Барбара нахмурилась и начала создавать портал, после взяла эту ручку и захотела ее переместить, но почему-то ничего не получается. Спустя какое-то время на ее лице выступил пот. Достаточно мисс Эдерли остановила и подошла к ней профессор. Барбара остановилась. Преподаватель подошла к ней и вежливо забрала ручку, а затем обернулась, посмотрев на всех нас. Вот проблема тех, кто обладает способностью создавать порталы. Они не способны к перемещению туда, где никогда не были, поэтому Барбара, мисс Лоранта, обратилась к сестре. Остерегайся, читающих. Читающие это вымысел. выкрикнул сидящий впереди меня Итан. Он также, как и я, абсолютно не обладает никакой магией. Профессор Лоранта перевела свой взор на него и прищурилась, сказав: Так же, как и темные. Аудитория тут же оживилась, все зашептались. Тишина! строго произнесла мисс Лоранта. Вы думаете, что. Читающие и темные существуют? Спросил, кажется, самый смелый из нас, Итан. К опасной теме вы подошли, мистер Фэнс. При этих словах лицо обычно милой мисс Лоранте преобразилось, сделавшись каким-то хищным. Есть два варианта ответа на этот вопрос, Итан. Впервые слышу, чтобы она перешла границы и назвала кого-то по имени. Первый – это сказать то, чтобы вы успокоились. Второй же – правдивый. «Какой предпочитаете?» Если минуту назад все шептались, то сейчас же наоборот замолкли. Если до этого кому-то было неинтересно, то теперь эти люди оживились и даже, кажется, подались вперед. «Правду, — это сказала я и ещё пару человек, в том числе и Итан». Мисс Лоранта прикрыла глаза и улыбнулась своим мыслям. «Хороший ответ!» «Мисс Эдерли, присядьте!» — разрешила ей профессор. И сестра вернулась на свое место я скажу вам лишь то что знаю сама много лет назад когда я была примерно вашего возраста то поехала к своему отцу который на тот момент служил у границы мы ехали сквозь лес тот самый который сейчас называется харас раньше у него было другое имя имена его меняются каждые 50 лет только неизвестно в связи с чем это связано ночью мы со стражей остановились на ночлег. Профессор посмотрела в окно, и столько грусти было в ее глазах. Я засыпала с пятью храбрейшими воинами, которых только знала, а проснулась, мис Лоранта запнулась на секунду с пятью трупами, которые были все в крови. Я сглотнула и нахмурилась, даже не представляла, что ей пришлось пережить. Среди этих трупов я была не одна. Посередине стоял мужчина лет 30 на вид, самой обычной внешности, который пройдет мимо. И никогда не подумаешь, кто он такой. Он посмотрел на меня и, кажется, знал все обо мне. Хватило только одного взгляда. Профессор села за свой стол, продолжив свой рассказ. Сказал, что не тронет меня, не я его цель. И сказал, что убил их из-за того, что у них были плохие намерения. Мисс Лоранта приподнесла руку к своему лицу и потерла глаза, приподняв очки. Не знаю до сих пор, что он имел в виду. «Как он их убил?» Когда она прекратила рассказ, спросил все тот же Итан. «Почему вы не слышали?» «Мыслью» – последовал короткий ответ. Он убил их силой мысли. Читающим достаточно лишь одного взгляда на человека, чтобы узнать все о нем, даже самые страшные тайны. Они используют ваш страх против вас, и вы даже не поймете, что случилось. Они умерли во сне, захлебнувшись собственной кровью. «Вот почему их истребляли», — тихо проговорила я, но преподаватель услышала. «Совершенно верно, мисс Эдерли», — кивнув, — сказала она. «Такой силой не должно обладать ни одно живое существо на всем белом свете. Так что мой вам совет, если повстречаете когда-нибудь читающего, то бегите». «Мы же не выбираем, какими нам родиться, с какой силой», — заметила я, а профессор Лоранто недобро глянула на нас. Да, не выбираем, но должны понимать, что она опасна. А что насчет темных? Мне не дали договорить, вмешалась в разговор Виктория. Их вы тоже видели? Нет, их не видела. Если на читающих еще ведется охота, и мне это известно, поделилась с нами профессор, то темных истребили еще 23 года назад. Аудитория осветилась все тем же светло-фиолетовым оттенком, объявляя, что занятие окончено. «Что же, спасибо всем, кто сегодня был. Увидимся с вами в следующий раз», — сказала профессор и вышла. «Мне кажется, что это первый преподаватель, которая столько всего нам рассказала, все еще под впечатлением от этого разговора», — заметила я, убирая вещи со стола в сумку. «Да, другие обычно либо сразу же сердятся, либо деликатно переводят тему», — согласилась Барбара, а Катрин кивнула. «Мисс Лоранта всегда отличалась от других». «Ладно, не будем это обсуждать, а то можем еще попасть. Пойдемте в столовую. Время перекусить». «Я знаю, это твое время перекусить», — передразнила я сестра. «Это будет полноценный обед и ужин вместе взятый». «Да, возможно, к нему еще и завтрак добавится», — хихикнув, поддержала меня Катрин. «Так, девочки, я вам уже в сотый раз говорю, что ем столько только из-за того, что трачу энергию на магию». Катрина тоже тратит, но питается в три раза меньше, заметила я и вопросительно подняла брови. Но, видимо, у нас как-то по-разному работает энергетический запас. Сестра просто пожала плечами. Когда мы зашли в столовую, то увидели небольшую очередь за едой и немного свободных столиков. Время такое, что большинство ребят обедают. Я тогда сяду, займу нам места, а вы возьмите мне что-нибудь, предложила подруга и ушла. а мы с сестрой остались в очереди. «Ты не обращай внимания на слова, которые сказала Виктория», заговорила я, «ты большая молодец». «Не обращаю». «Брось, Барбара, я-то вижу, что они тебя задели, даже если ты решишь меня обмануть, то у тебя это не выйдет». «Я сразу догадаюсь». «Сомневаюсь в этом, Агата, я подумала, что сестра шутит или что-то в этом роде, но не ее интонация, не выражение лица». При этом не изменилась. В общем, забудь. Не могу забыть, сообщила она, и мы стали потихоньку продвигаться в очереди. Виктория отчасти права. Я даже для себя портал не могу создать, какая из меня портальщица? Эй, ты хотя бы можешь перемещать предметы. Другие же, максимум, что могут сделать, то это открыть его секунд на пять, и все. На этом и силы заканчиваются, попыталась приободрить я. Этого недостаточно, Агат. Ты самая сильная из портальщиц, которых я встречала, это чистая правда. Всех, кого я знаю, максимум, что могут это его открыть, и то до конца не могут контролировать этот процесс. Мне нужно быть самой сильной, договорила сестра, когда подошла наша очередь. В этом вся она, Барбаре недостаточно быть кем-то, она хочет стать всем. Желает быть сильнее, умнее, быстрее. стремиться превзойти всех быть самой лучшей иногда меня раздражает это ее стремление а иногда мне хочется быть такой же что будешь спросила сестра да отбросила я эти мысли из головы мне пожалуйста два бутерброда с тунцом и сок гранатовый. буквально через минуту мне отдали мою еду которую я поставила на поднос сестра же заказала то же самое только добавила сюда еще и суп, салат и на десерт взяла пирожное. Не так уж и много получилось, прокомментировала Барбара, взяв поднос. Я на это ничего не сказала. Катрине же мы взяли салат и горячий чай, так как она заранее сказала, что особо не голодна. Сели за стол, где уже сидела подруга и Итан. Он приветливо улыбнулся нам и поздоровался. Не сказать, что мы с ним близкие друзья. В основном общаемся, когда у нас совпадают занятия, или вот так, сидя в столовой. Несмотря на то, что я плохо его знаю, он мне кажется неплохим человеком. Итан среднего роста, с темными волосами и голубыми глазами, он всегда носит очки, так как у него не очень хорошее зрение. «Как думаете, что теперь будет с мисс Лорантой? Спросил он, когда доживал свой бутерброд. «А почему с ней должно что-то быть?» Ответила вопросом на вопрос Барбара. Потому что она с нами обсуждала запретную тему. Если ты вспомнишь слова профессора Эллингтона, то это не запрещено. По крайней мере на уроках, если этого касается тема, заметила я, сделав глоток своего любимого сока. Ну, посмотрим. Дальше мы ели в тишине, пока я не заметила, что сестра перестала прикасаться к еде. Что случилось, Барбара? Спросила ее Катрина. Видимо, ни одна я это увидела. Барбара не ответила, а мы с Катрин проследили за ее взглядом.